Эпилог. Двадцать лет спустя. Готово. Любимый зашёл в комнату и обнял меня со спины. Мне кажется, к этому невозможно быть готовой. Сегодня я становилась богиней, и мне под покровительство отдали один из миров. Он был новый, ещё малозаселённый, так что работы немного. Но ответственность колоссальная, и, естественно, я нервничала. Ты справишься. Заверил Эд, разворачивая меня к себе и целуя. Ммм, после такого мне ничего не страшно. А ведь когда-то я и подумать не могла, что встречу истинного и обрету счастье так быстро. Несмотря на то, что прошло уже 20 лет, наши чувства только усиливались. Как и договорились, свадьба состоялась после того, как я получила диплом. Родители вновь наложили ограничения на время учебы, но мне это нисколько не мешало. Училась я хорошо, о чем несказанно гордились все. Перед свадьбой нам пришлось познакомить своих родителей. Присыла с Георгом оказались крепкими, и кроме небольшой бледности ничего не случилось. А через пару часов мама с Цилой уже болтали, как давние подруги. В свадебную церемонию играли в двух мирах, чтобы никого не обидеть. А на медовый месяц я увела мужа в один из миров, где кроме теплого моря и белого песка ничего не было. После этого никто не удивился, что я забеременела. И через 9 месяцев родилась наша дочка, Ритель. А еще через 7 лет парни-близнецы, Колин и Рональд. Кстати, в последнее время это активно намекал еще на парочку сорванцов, так как наши детки уже подросли. Вот теперь я думаю, как лучше сказать ему о том, что уже через восемь месяцев он вновь станет папой. Мой друг Генри стал знаменитым ювелиром. Его изделия пользовались такой популярностью, что за обладание одной вещицы выстраивалась целая очередь. И только мне было позволено делать заказ, когда душе угодно. Замен я иногда подрабатывала у него моделью. Катина, Клайд и остальные были осуждены. Те, кто просто участвовал в заговоре, но не убивал, получили пожизненное заключение. Те же, кто был причастен хоть к одной смерти, казнены. А Ларса пребывала в психиатрической клинике. Ее разум помутнелся, но, несмотря на это, она считалась ценным свидетелем, так что убивать ее не спешили. Думаю, она и сама была рада тому, что пока жива, ведь знает, что в аду ее не ждет ничего хорошего. Кстати, выяснилось, что первое нападение на меня организовал Клайд, хотя изначально я думала на Триш. Ах да, Марсель все же нашел свою единственную, и пару лет назад они сыграли свадьбу. Хоть порой поведение эльфа меня бесит, но он хороший друг моего любимого, готовый всегда прийти на помощь. Поэтому я стараюсь не реагировать на его подколы очень остро. Не зря говорят, что не стоит тревожить тьму понапрасну. Она не всегда плохая. Я была по ту сторону тьмы и знаю, о чем говорю.